Глава 61. Кир. Деван, июль 2018 года. Я просыпаюсь от легкого стука в дверь. Хватаю телефон и смотрю на экран. Без 7 минут 9 утра. Теперь стук сопровождается еще и голосом. Кир. Это Пен. Секунду. Я выбираюсь из кровати, натягиваю на футболку худи и смотрюсь в зеркало. Выгляжу я ужасно. Сухая землистого цвета кожа и синяки под глазами. Когда я открываю дверь, Пен улыбается. — Я тебя разбудил? — Да, что-то заспалась. Он кивает, но когда оглядывает меня сверху донизу, улыбка слегка меркнет, словно брат впервые смотрит на меня по-настоящему. — Вчера вечером ты пропустила ужин с родными Майлы. — Вот балда, — ругаюсь я. Я напрочь забыла. Надо было поставить напоминалку в телефон. Ничего страшного. Однако в его тоне я улавливаю напряжение, а по хмурому взгляду понимаю, что всё совсем не так радужно. Тем более, что брат Майло тоже не пришёл. Думаю, к тому времени, как всё закончится, все будут сыты по горло семейными сборищами. Пен натянуто смеётся, и я впервые вижу, что предсвадебный стресс... Сказался на нём и физически. От усталости морщинки вокруг глаз стали отчетливее. Пен не делает попытки войти, поэтому я выхожу наружу. Ярко светит солнце. На небе лишь тонкие клочья облаков. Внезапно начинает кружиться голова. Всё вокруг качается. Мне даже трудно сфокусировать взгляд на лице Пена. Но всё-таки ты, наверное, хотел, чтобы присутствовал... «Кто-нибудь из...» — наконец произношу я. «Из моих родственников», — перебивает Пен, качая головой. С тех пор, как завертелась суета со свадьбой, я уже не вижу особой разницы между её родственниками и моими. Всё время я чувствовал себя неполноценным в этом плане, так что один вечер уж точно не в счёт. Попытка пошутить, но явно вынужденная. Но в итоге всё прошло хорошо. — Да? — он сует руки в карманы и наблюдает за тем, как Вуди катается по траве перед трейлером, задрав лапы кверху. — А ты как? Всё в порядке? — Так себе. Но это вполне ожидаемо после расставания. Я устремляю взор на море. На мелководье родители учат сына кидать блинчики. Но сколько бы он ни пробовал, камни даже не долетают до воды. — Да, наверное. Пен пинает землю кроссовкой. — Прости, что не отвечал. Я видел твои сообщения. Но творится какое-то безумие. Я только-только согласовал бюджет по банкетным столам и решил, что тебе просто нужно время, чтобы всё осмыслить. В его словах звучит раскаяние, но я замечаю, что он избегает моего взгляда. Это отголосок неловкости, которую я испытывала на репетиции свадьбы. Как будто между нами открылась линия разлома, и я с трудом пытаюсь её преодолеть. Всё наладится. Точно. Я окиваю, собираюсь успокоить брата, но не выходит. Не знаю, то ли из-за полного истощения, то ли из-за страха, оставшегося со вчерашнего вечера, но когда я смотрю на Пэна... У меня невольно вырывается признание. «Вообще-то...» — протягиваю я. «С тех пор, как уехал Зеф, происходит кое-что странное. Возможно, это просто паранойя, но мне кажется, что за мной кто-то следит. Я... Я так и не заканчиваю предложение. Где-то позади нас раздается громкий крик, и Пен резко поворачивается». Делает несколько шагов и возвращается, махая рукой в сторону пляжа. Просто дети прыгают с причала. Сначала я не уверена, услышал ли он мои слова, но потом он встречается со мной взглядом. В его глазах странное выражение гнева и чего-то еще. Чувство вины. Дело не в том, что он меня не слышал. С нарастающей паникой понимаю я. Он выбрал меня не слышать. «Свадьба, а теперь ещё мои проблемы. Для него это уже чересчур. Он не справляется. Мы болтаем ещё несколько минут, договариваемся встретиться завтра, но общение получается какое-то неловкое, скомканное. Наблюдая, как Пен уходит, я жду, что он обернётся, помашет рукой, но он не оборачивается. Я проглатываю комок в горле, Осознавая, что никогда еще не была так близка к Пену и в то же время так одинока. Вернувшись в трейлер, я проверяю телефон. Эллин так и не ответила на сообщение. Я размышляю, не послать ли еще одно, не покажется ли это слишком странным. Но глядя в окно на Пэна, превратившегося уже в точку вдалеке, понимаю, что сейчас у меня никого нет, кроме нее. Только с ней я могу посоветоваться. И я пишу ей снова. На этот раз Эллин отвечает почти мгновенно. Элин Уорнер, конечно. Можем встретиться сегодня вечером после работы. Часов в восемь в кафе на пляже. Набирая ответ, я чувствую себя уже чуть менее одинокой. Достаточно поговорить с кем-то, и я уже вполне могу пережить грядущий день».